Глава пятая. Первое письмо императора Михаила II. Письмо пишется и посылается как своего рода подарок. Деметрий. Лондон. Букингемский дворец. 13 марта 1880 года. Королева Виктория. Женщина и в 60 лет остается женщиной, пусть располневшей, некрасивой, по мнению искушенного общества, Вот только отблески от короны делают и такую даму неотразимой. В отличие от множества тех, кто, возглавив государство, не старался скрывать своих мимолетных увлечений, приближая и отдаляя фаворитов, допуская к власти охочих и жадных, считающих, что путь через постель самый надежный, Виктория провозгласила свою эпоху эпохой показной сдержанности. Но в постели она была неистова стараясь получать истинное удовольствие, А еще она очень боялась, что династия с ее смертью или смертью ее ребенка прервется. И она родила супругу девять наследников, тем более что по законам Британии женщина могла претендовать на престол. Теперь ее династии ничего не угрожало. После смерти нелюбимого мужа, который оказался неплохим товарищем и весьма хорошим производителем, Виктория усмехнулась. Она даже себе не нечасто признавалась, что ее супруг — это всего лишь производитель семени, которая ляжет в основу благополучия ее королевского дома. Но когда в далеком 61-м году Альберт скончался от Тифа, королева поняла, что зуд чресил своих. Но она была весьма осторожна, ведя уединенный образ жизни, позволила приблизиться к себе и телу своему только лишь верному слуге Джону Брауну, Он был молчалив, предан и умел молчать об их связи. При этом был умен, но советы давал только тогда, когда они требовались. Он появился в замке Балморан в молодом возрасте. Кто сказал, что конюши – это простой слуга? конюший- это человек доверенный, который точно знает, когда кто-то выезжает из замка, приезжает, может и не спрашивая выяснить, кто и куда ездил. Он происходил из мелкого дворянского шотландского рода, и отца его звали, о чудо, Джон Браун. В общем, с фантазией у шотландских дворян было туговато, а вот детей много, а бедность вообще хроническое состояние гордого Скотта. Так что то, что дети Джона Брауна, молодые браунята, оказались почти все в услужении у богатых аристократов, никого не смущало. Джону повезло больше всех. После смерти Альберта, он сумел утешить ее величество королеву. Но при этом Джон хорошо знал свое место и никогда не высовывался, тем более не афишировал свою связь с Викторией. Ему было достаточно того, что он имел, его жадные руки не тянулись к государственной казне, а родственники не возникали на государственных должностях, чем обычно отличались фавориты коронованных особ. Это необычайная скромность, душевная чистота и порядочность, и подкупили слабую женщину, когда она потеряла супруга и никак не могла найти опору в мужчине. А чем Джон Браун хуже того же Дизраэля? Последний предаст ее, если так сложится политическая конъюнктура, не задумываясь, только-то и всего. Виктория подошла к зеркалу. На нее смотрела немного полноватая женщина с круглым лицом, которая чуть портил острый, как клюв птицы, нос, да кожа, что едва начинает обвисать. Впрочем, она и выглядит не на свои 60, 50 и не более. Нет, 45 уже никто не даст, разве что из лести. Листецов она не любила. Слушала, милостями не обходила, но наверх ходу они не имели. Королева предпочитала иметь дело с теми, кто мог сказать правду в лицо. И еще, мужчина должен быть умным. Если есть проблема – Ее мало озвучить, надо показать, как ее решить». Поправив идеальную прическу, ее королевское и императорское величество соизволило занять место за рабочим столом. Она была полна сил. Вот уже 42 года на троне, и она собирается править еще как минимум 10, а то и 15 лет. Тем более, что здоровье позволяло. Ах, зачем это опять о здоровье? Любовь к жирной пище оборачивалась порой запорами, обычным королевским недугом. Отсутствие физической нагрузки и постоянной стрессы, а это все заедалось и запивалось. Нет, Виктория не так уж, чтобы очень, но вчера ее разозлили сообщения о недостойном поведении сына. Неужели нельзя сделать так, чтобы похождения не всплывали наружу? поганца виновного в смерти отца, не исправить, но так пусть позаботятся о том, чтобы эти его шалости не вредили короне, только бы внук не пошел по стопам отца. Внука королевы Виктории, сына Эдуарда, рано умершего Альберта Виктора, одно время подозревали в том, что именно он и есть Джек-Потрошитель, страшный серийный убийца. Виктория терпеть не могла Эдуарда, принца Уэльского, наследника престола, скандальное поведение которого привело к ранней смерти супруга. Хуже всего то, что его ольковные похождения становились достоянием широкой публики. А сам принц не старался вести себя более скрытно и прилично. Брал бы пример с нее. Может быть, о ее связи что-то подозревают, но... уличить ее практически невозможно. Во всяком случае, сама Виктория в это свято верила. И все-таки свинина слишком тяжела для ее желудка но насколько вкусно ее готовит повар, которого она с собой таскала из того же замка Балмарон повсюду, даже в королевскую резиденцию в Лондоне. Может быть, следует выпить какого-то благородного напитка, а не то пойло, что тут зовут Элем. Королева предпочитала легкие французские вина, но сегодня ей захотелось что-то поинтереснее. Секретарь принес превосходный выдержанный портвейн, который в очень небольшом количестве выставлялся на продажу. Хозяин винодельни отправлял королеве ежегодно один бочонок своего превосходного напитка, и ее величество иногда позволяло себе пригубить именно его. Знание того, сколько стоит бокал этого португальского вина, приятно тешило ее самолюбие, а бережливость гордо расправляла плечи. Бесплатно! Какая экономия! Выпив бокал тягучего темно-красного, почти как кровь вина, Виктория вызвала секретаря, и поинтересовалась, что у нее запланировано на сегодня. Из срочного был только лорд Дафферен с посланием русского монарха. Королева Мурыжила посла уже двое суток. Он прибыл со скадрой и надеялся на скорейшую аудиенцию королевы. Она же не спешила, дав высланному послу возможность сначала изложить все в форин-офисе. Конечно, кроме послания королеве, которая последний посол, а офис, должен был передать лично в руки Ее Величество. О, после такого провала этот выскочка еще пытался надеяться на корону вице-короля Индии? Ха, да его теперь даже секретарем в Абиссинию никто не рискнет отправить. Отставка и без всяких наград. Не заслужил. Почувствовав, как в ней начинает непроизвольно накапливаться гнев, Виктория решила, что не надо откладывать самые неприятные моменты на потом. Лучше дать гневу выйти без остатка, а после этого уже спокойно и взвешенно принимать важные решения. Она прекрасно изучила свой характер и знала, когда и что может себе позволить. Искусство управления людьми – это в первую очередь искусство управления собой. Бывший претендент на пост вице-короля Индии вошел в кабинет королевы решительно твердой походкой, напоминая павлина, распустившего хвост, Но под суровым взглядом ее величества хвост как-то сам по себе сложился, превратился в кошачий и залез господину посланнику куда-то под брюхо, дабы не злить того, кто сильнее тебя. Ваше королевское и императорское величество, разрешите мне передать вам личное послание вновь избранного императора России Михаила. Лорд Даферин сумел собраться, и выдал эту фразу на одном дыхании, твердо и уверенно, как будто он привез нечто столь значимое. Послание от человека, которого неизвестно, будем ли мы признавать императором этой варварской империи. Ха! Еще и петушится, будто куриный король перед тем, как попасть в бульон. Ладно, не недотепа, голову тебе рубить не будем, пока что. Но ведь кто-то должен быть виновным во всех наших проблемах. «А ты уже сумел натворить ошибок, подходишь под мишень для критики», — подумала королева. «Скажите, милейшие как так получилось, что вас выставили из России, как нашкодивших котят? И почему вы не отстаивали посольство, территорию нашего королевства, с оружием в руках?» Тон королевы был подобен льду, а в ее груди все кипело от злости. Такого унижения империя еще не переживала. Не просто выставили посольство, а отправили его на барже с позором. Злые репортеры утверждали, что на сей барже перевозили скот, чаще всего свиней. Она даже не обратилась к лорду так, как следовало бы, сэр. И обладатель многочисленных фамилий поник, словно цветок настурции под палящим солнцем. Жалкое зрелище. «Ваше королевское императорское величество!» Обстановка в столице Русской империи после взрыва в Зимнем дворце весьма опасная. Мы даже рекомендовали гражданам Британии по возможности уехать из Санкт-Петербурга. Ходили упорные слухи, что за этими взрывами стоит наше королевство. «Вам предъявили какие-то обвинения? Они имели доказательства или это были всего лишь слухи?» По-прежнему ледяным голосом поинтересовалась Виктория. Ваше Королевское и Императорское Величество. Это были только слухи, но посольство с первого же дня после взрыва находилось под строгим наблюдением секретной полиции русских. Мы вынуждены были свести к минимуму выходы в город, встречи и поездки, при этом продолжали действовать в интересах короны в столь сложных условиях. И каков результат ваших действий? Сколько голосов получил наш претендент на корону на их соборе? Сколько? «Молчите? Вам стыдно произнести эту цифру? Зачем нашим лордам-адмиралам было посылать туда новейшие броненосцы? Только для того, чтобы выяснить, что с нашими орудиями не все в порядке, и наши корабли опасны исключительно для нашего же флота. Что вы скажете в ваше оправдание? Только одно, ваше королевское и императорское величество. Русская тайная полиция смогла нас ошеломить. Все газеты были закрыты, не только явно оппозиционные, вообще все. Мы имели влияние на многие средства печати и рассчитывали оказать через них влияние, но ничего из этого не вышло. Все типографии были закрыты, мы не были к такому готовы, и у нас не было своего печатного станка в распоряжении. И еще, в Санкт-Петербург не поступали газеты. Вообще, ни одной строчки из-за границы. До окончания Земского собора. Это оказалось неожиданно эффективно. «Хм, он не так глуп, как его мне представляют. Кое-что заметил вполне точно. Это ведь надо брать на вооружение, как метод. Ну что же, накажем его обязательно, но не так, чтобы голова с плеч, а придумаю позже. Давайте послание, где оно?» Лорд Дафферин подошел к ее величеству и положил на журнальный столик у рабочего стола королевы несколько помятый конверт. Увидев, как Виктория поморщилась, бывший посол в России вздохнул, но комментировать не решился, зачем напоминать о неприятных моментах возвращения. «На каком языке написано послание?» Она осмотрела конверт с обеих сторон. Кроме личной печати императора, на нем не было никаких надписей. «Не могу знать, Ваше Королевское и Императорское Величество». «Хорошо, подождите в приемной». «Если оно написано на этом варварском наречии, переведете мне». Когда дипломат в отставке, это уже был вопрос решенный, покинул кабинет, Виктория с сожалением взялась за нож для бумаг, но вспомнила, что можно подсластить чтение письма еще небольшой порцией портвейна, и не отказала себе в этом, а то, что порция была чуть меньше первой, так это чистая случайность, не более того. Вскрыв письмо... Она сначала заметила, что написано оно на английском, даже не на французском, который был основным языком переписки коронованных особ. Но, прочитав первые строки послания, королева крепче вжалась в спинку кресла и инстинктивно до боли сжала подлокотники. Письмо начиналось совершенно оскорбительно. «Уважаемая мисс Александрина Браун!» Полное имя королевы Александрина Виктория Первое имя дано в честь победителя Наполеона, императора России Александра Первого. «Да как он посмел!» Кровь прилила к ее лицу. Обычно в такой момент королева Виктория выдавала на гора истерику, благодаря чему ее нервное состояние возвращалось к нормальному. Но сейчас у нее аж дух перехватило. Так ее в лицо никто еще не оскорблял. Тем не менее... Она решилась дочитать письмо до конца, а уже потом вызвать секретаря, созвать заседание Государственного Совета и выслушать этих долбодятлов, приблизительный аналог того непереводимого слова, коим королева наградила своих министров, которых пора отправлять в отставку всем кабинетам. Как они могли это допустить? Сжав себя в кулак, Виктория продолжила читать это послание. Уважаемая мисс Александрина Браун, В отношении между государями всегда существовала грань, которую богом и людьми считалось недопустимым переходить. Именно вы, по глупости и тупому самомнению, решили, что можете определять, кому из коронованных особ жить, а кому умирать. Ну что же, сами напросились. В моих руках находятся неопровержимые доказательства того, что именно по твоему приказу был совершен чудовищный акт террора, взрыв в Зимнем дворце, что именно по твоему наущению царственного брата моего Александра преследовали революционеры террористы взращенные и профинансированные именно тобой и твоими верными слугами. Не могла простить, что тебе, английской жабе, мой брат предпочел иную? Ну что же, на начинающего бог. Я приговариваю всю твою семью к смерти. Поверь, я постараюсь, чтобы ни одного потомка твоего не осталось на белом свете». Ни детей, ни внуков, ни бастардов твоих потомков. Крови твоей быть на земле не должно. И я не успокоюсь, пока последний из твоих потомков не уйдет в мир иной. А потом, за всеми ними, последуешь и ты, старая ворчливая подстилка вонючего шотландского конюха. Наслаждайся гибелью своей семейки, концом собственной династии. Да, эта моя месть поссорит меня практически со всеми монархами Европы. «Мне все равно. Я не успокоюсь, пока ты и твои отродья живы. Начнется всеевропейская война, моя империя рухнет, и я позабочусь прихватить в небытие и твою империю. Весь мир. На кой нам нужен мир, если в нем не будет России? На кой дьявол мне любовь и уважение иных монархов, если род Романовых под угрозой? почувствую на своей шкуре, что такое быть постоянно под прицелом» пусть тебе принесут кровь разорванных в клочья твоих детей и внуков. Впрочем, ты можешь принести мне, законному монарху Великой Империи, свои извинения, и я пощажу кого-то или всех вас. Мои условия простые. Дизраэли и Гладстон, стоявшие за этим делом и давшие приказ по твоему приказу, должны быть мертвы. Мне все равно, осудят их, либо они подавятся за обедом вишневой косточкой». «Выплата 18 миллионов фунтов стерлингов одновременно, тайна. И только тогда войны между нашими домами не будет. Искренне твой Михаил». Прочитав это письмо, королева почувствовала себя как никогда плохо. Голова заболела, ее словно сдавливал раскаленный обруч, особенно сильно боль была в районе темени. Виктория еле-еле усилием воли прочитала оскорбительное послание еще раз, чтобы запомнить все особо яркие обороты в ее адрес. Показывать такое кому-то — упаси бог. Этот Михаил за все ответит. За все. Но месть — это такое блюдо, которое следует подавать холодным. И как он посмел? Виктория поднялась и отправила письмо в камин. Это никто увидеть не должен. Она вернулась к столу и потянулась к колокольчику, чтобы вызвать секретаря. Но в этот момент мир пред ее глазами потемнел, голова закружилась, и ее королевское величество рухнуло на пол, чудом не разбив голову об острый угол письменного стола.